Все слышали новости, каждый знал о том, что творилось в мире, но Арктика пока оставалась не затронутой. Вечером они покинули лагерь и двинулись дальше, к краю льдов. Вскоре поравнялись с останками разделанного нарвала. Тучи птиц с криками дрались за куски мяса. Абос отъехал подальше от трупа, оставив его в поле зрения. Метрах в тридцати от края льда разбили лагерь, отвязали ящики, Установили радиомачту, чтобы не терять связь с внешним миром. Четыре палатки были установлены для жилья и одна для кухни с дощатым полом и утепляющими матами. Три белых дощатых щита образовали временный туалетный домик. Внутри ведро с вложенным в него пластиковым мешком. Самое время просиял Экизак и первым скрылся за щитами. На снегоходах, освобожденных от саней, устроили гонки, И Эннерик тоже в них участвовал, выделывая на льду виражи и чувствуя, как на сердце становится легче. Мэриэн прогнала всех из кухонной палатки, и они в ожидании еды сгрудились у саней. Одна молодая женщина начала рассказывать историю из тех, что меняются от рассказчика к рассказчику и растягиваются на несколько дней. Инуиты считали, что не обязательно рассказывать все за один присест, ведь дни на льду были долгими, а истории длинными, почему бы не разделить их на части. Мариян превзошла сама себе. Соблазнительно пахло олениной с рисом и жареной эскимодской картошкой, местным видом клубней и литры горячего черного чая. В палатке было тесно, и Экизак ругал того человека, который дал им палатку на прокат. Когда люди один за другим ушли спать, Экизак позвал племянника пройтись. С удовольствием иджи. Они побрели к краю моря. Энерик пропустил дядю вперед, старик лучше знает, где лед крепкий, а где есть опасность провалиться. У инуитов есть сотни слов для обозначения разных видов льда и снега, но нет родового слова, которое обозначало бы просто лед или снег. Они шли по упругому льду. Если айсберги состоят из пресной воды, потому что соль из них полностью вымерзает, то в обыкновенных льдинах есть остатки соли, Чем быстрее замерзает лед, тем выше в нем содержание соли. Из-за нее лед становится эластичным, и зимой это преимущество, потому что он не такой ломкий, зато весной недостаток, потому что увеличивается опасность пролома. Провалиться в холодную воду означает смерть, особенно если подо льдом тебя подхватит течение. Они нашли местечко недалеко от края льда и прислонились к торосу. Перед ними простиралось серебристое озеро, Эновик заметил, как под водой сверкнулись синие стальные спины. Время неторопливо текло, и вдруг, будто природа решила вознаградить их за терпение, из воды показались два завитых рога, словно скрещенные шпаги. Два самца нарвала показались в нескольких метрах от края льда. Их круглые в серых пятнах головы вынырнули из воды, потом снова медленно погрузились. Самые поздние, через пятнадцать минут, они покажутся снова. Таков ритм их дыхания. Эннвик завороженно смотрел. У острова Ванковер нарвалов почти не увидишь. Долгое время они стояли перед угрозой исчезновения. Их нещадно истребляли из-за рогов дороже слоновой кости. Теперь их поголовье между Нунавунтом и Гренландией выросло до десяти тысяч. Лед тихо потрескивал и ухал от колебаний воды. Над останками Нарвала продолжали кружить птицы. На скалах и ледниках лежал мягкий свет, отбрасывая тени на замерзшее море. Низко над горизонтом висело бледное резиное солнце. «Ты спросил меня, не скучал ли я по всему этому?» — напомнил Эновек. Экезак молчал. «Я ненавидел все это, Иджи. Я ненавидел и презирал это. Ты хотел ответа, вот тебе ответ». — дядя вздохнул. — Ты презирал своего отца. — Может быть. Но объясни двенадцатилетнему мальчишке разницу между его отцом и его народом, когда один другого несчастнее. Мой вечно пьяный отец только жаловался и плакал. Он и мать утянул за собой вниз настолько, что она не нашла другого выхода, кроме петли. Назови мне семью, в которой в те времена не случилось бы самоубийство. У всех было одно и то же. Хорошо рассказывать истории про гордый, независимый народ инуит, но я ничего такого за ним не замечал». Он посмотрел на Экизака. «Если отец и мать за несколько лет превращаются в развалины,